Глава 8 Щедрый заказчик. Когда внук с дедом подбежали к двери, Кугал резко остановился в двух шагах, придержав парня за руку, и жестом велел отойти в сторонку. Замок сломан. Дверь держит заклинание, и снять его снаружи непросто. «Может, я через окно попробую?» Нила серьезно встревожила, что из номера не доносилось никаких звуков. «Не торопись!» – тихо сказал Кугал. На окнах тоже могут быть сюрпризы». «И что делать?» – спросил молодой человек. «Головой работать», – проворчал старик, размышляя, как попасть в комнату, не повредив Дине. Через несколько мгновений он спросил, «Ты пирожные в номер заказывал или сам принёс?» «Заказывал. Кто их доставил?» «Официант из ресторана». «Сбегая вниз, срочно ещё закажи вино», и пообещай хорошие чаевые, если разносчику удастся вручить бутылку капризной даме в руки. А ему не покажется странным? Нил, ты платишь деньги и плевать, что кому кажется. Давай, бегом. Кстати, на всякий случай обойди гостиницу с другой стороны и покарауль под окном. Вдруг они соберутся другой дорогой выйти. — Дед, не надо меня оберегать, словно младенца. — Нил... «Мы будем спорить или твою подругу спасать», – прорычал парень, отправляясь на первый этаж. Вскоре в коридоре появился официант и постучал в дверь. «Госпожа, откройте вам послание от вашего друга», – взявшегося за ручку посыльного встряхнуло так, что он без чувств рухнул на пол и разбил бутылку. Примерно через полминуты дверь открылась. «Кто там?» – донесся голос из глубины номера. «Да, официанта принесла нелегкая» ответил второй с порога. «Тащи его внутрь, пока никто не увидел!» Один из непрошенных гостей был вынужден выйти в коридор, где его и настиг удар кугала. Старик бесшумно пробрался в номер, опытный волшебник уже точно знал количество людей в номере, и второго противника моментально настигла магическая встряска мозга. Однако там был еще и третий, успевший замаскироваться – Кугал сразу увеличил мощность обоих щитов, заметив испуганные глаза, застывшие под воздействием заклинания Дины. Ее даже не успели вытащить из-под одеяла. Третий невидимый враг попытался сжать пространство вокруг Кугала. Схлопывающаяся петля относилась к многоуровневой магии воздуха, поэтому ей удалось разрушить первый, внешний щит ворвавшегося, но у опытного волшебника имелся и второй, оказавшийся сюрпризом. Питав энергию значительно ослабленного заклинания, щит полностью его обезвредил. Кугал к тому времени создал яркую световую волну, которая не только ослепила противника, но и четко обозначила его контуры. Третьему посетителю больше не имело смысла тратить энергию на маскировку, когда требовалось защищаться от следующего удара умелого мага. Старик направил к цели болевую иглу, способную преодолеть самые мощные преграды на пути. Ответным заклинанием враг соорудил еще один щит и иллюзию самого себя, претворительно сместившись в сторону. Игла поразила обманку, не причинив вреда отскочившему волшебнику. «Будем считать, что познакомились», — первым заговорил Кугал. «Желаешь продолжить мериться силами или благоразумно исчезнешь, пока есть такая возможность? Могу пообещать, что с твоими людьми ничего не случится». «Мне не нужны ничьи обещания. Лучше сам убирайся, не трону». «Да я вообще-то заходил-то не к тебе, а вот за ней». Старик махнул рукой в сторону Дины, и на той возникла темно-серебристая сфера. «Больше мне здесь ничего и не надо». Он развернулся и направился к выходу. «Придурок, ты что сделал?» скрикнул самоуверенный противник. Поступок старика буквально потряс волшебника. По его мнению, вошедший всеми силами должен был защищать девушку, а не убивать ее. Кугал во время короткого разговора заметил, какой сюрприз подготовил ему незнакомец. Оставалось только насытить его энергией и пустить в ход, а этого позволить было нельзя, иначе схватка могла затянуться надолго. Именно поэтому старик сотворил иллюзию смертоносных чар для Дины и направился на выход, показав спину врагу, в это время работая руками с велигранной точностью. Заклинание «Отскок» представляло собой универсальное и эффективное противодействие многим стихийным заклятиям. Некоторые волшебники его еще называли «зеркалом», поскольку агрессивные чары возвращались к своему создателю – Правда, лишь в том случае, если мощность защиты оказывалась хотя бы на ступеньку выше мощности атаки. Иначе зеркало разбивалось и выпад настигал цель. Опасаясь, что Кугал покинет комнату, Брак не успел вложить в удар максимум сил и оборону пробить не сумел. Самому же пришлось срочно ретироваться, когда лезвия ветра отскочили в обратную сторону. Выбор путей отхода был невелик. Дорогу к двери перекрывал оказавшийся более опытным маг, Оставалось только окно. Проигравший бросился туда, запустив перед собой воздушную волну. Раздался звон бьющегося стекла. мужчины едва не приземлился на голову стоящего внизу Нила. Между тем лезвия ветра, покромсав стену, возле которой стоял их создатель, метнулись следом. Срезав остатки рамы, заклинание устремилось догонку убегающему волшебнику. Кугал выглянул на улицу. «Чего стоишь, рот?» – разъявил. «Поднимайся!» Приказал он внуку, а сам принялся развеивать иллюзию смертоносного заклинания над обездвиженной ученицей. «Что тут происходит?» – раздался голос хозяина гостиницы, ворвавшегося в номер вместе с волшебником. Разглядев на стене следы от лезвий ветра, отельный чародей как-то сразу сник. «Вот и я пытаюсь понять, что происходит в вашем заведении, уважаемый!» «Какие-то бандиты вваливаются в номер, за который я заплатил деньги. Нападают на мирных людей, выбивают окна, ломают стены. У вас так заведено?» «Прошу прощения, достопочтенный», — маг не дал сказать своему нанимателю, опасаясь еще больших неприятностей. «Не со всеми негодеями нам под силам справиться. А деньги мы вернем в двойном размере. Надеемся, никто из мирных людей не пострадал». «Сейчас взгляну». Старик склонился над Диной. Воспользовавшись небольшой паузой, чародей в двух словах объяснил хозяину гостиницы, что этому постояльцу не составит большого труда разобрать здание по кирпичикам. Очнувшаяся школьница также задала самый популярный за последние пять минут вопрос. «Что тут происходит?» «Уже ничего страшного. Просто мы задержались чуть дольше, чем следовало». «А где Нил?» Парень как раз вошел в номер. «Здесь я. Ты как?» «Пока не знаю, а что тут делают?» Она указала расширенными глазами на посторонних. «Господа, освободите, пожалуйста, комнату», — попросил Нил. Через несколько минут Кугал и его внук с подругой покинули отель. «Как они нас нашли?» — размышлял вслух парень. «Ты имеешь в виду кого-то конкретного?» Дед понял, что Нил узнал кого-то из нападавших. «Куда уж конкретнее. Ты выбросил из окна четвертого помощника ректора. Большой начальник, между прочим, к тому же маг восьмого ранга». «Воздушник?» «Вроде бы это его основная специальность. Говорили, он раньше иногда читал лекции по воздушной магии, пока нового учителя не взяли». «А почему я его не видела?» – спросила девушка. «Он умеет маскироваться», – ответил Кугал. «Сильный волшебник. Пришлось повозиться». «Но как в школе смогли пронюхать, где мы находимся?» Снова задумался Нил. «Моя оплошность», — ответил старик. «Надо было твою подругу на метке проверить». «Так сделай это сейчас». «Да откуда они возьмутся?» — не поверила Дина. «Я обычная школьница, ничем от других не отличаюсь. Или вы считаете, что на каждом ученике есть маячок? Тогда бы в первую очередь искали Нила. «Это точно?» На меня в школе даже амулет специальный вешали. «И где он сейчас?» «Я его у ваур добросил По-моему, там же и карточку оставил, когда мы от взломщиков убегали». Тина остановилась и принялась прощупывать карманы. «Фух!» — облегченно выдохнула она. «Что такое?» Испугалась. Думала свою карточку в гостинице, в попыхах оставила. «Покажи!» — попросил Кугал. «Самая обыкновенная карточка школьника?» Девушка вытащила картонку. «Ой, а где печати номер? Еще вчера были, точно помню». «Ну что ж, одной загадкой меньше». Старик понял, как непрошенные гости обнаружили девушку. Ничего больше объяснять не стал, а сразу перешел к главной проблеме. «Нил, надеюсь, тебе понятно, что теперь вас еще тщательнее начнут разыскивать». «Понятно. Есть где схорониться». «Найду». «Тогда ищи, пока не стемнело. Лучше за пределами серединного кольца». «Ты намекаешь на центр или на окраину?» Решил пошутить Нил. «Хм...» — несколько сбавил ход кугал угол. «Зря иронизируешь, внучок. Для начала спрячься на окраине, а там посмотрим. Если удастся пристроить тебя в центр, многих проблем можно будет избежать». «Дед, с какого перепугу меня возьмут в контору?» Центром города являлась самая старинная и самая сохранившаяся часть столицы, символически огороженная каменной кладкой высотой по пояс. Там проживала знать, находились основные служебные здания торговой конторы и единственный неразрушенный храм. Вход посторонним, не работавшим на торговцев, был туда воспрещен. Исключения составляли лишь служители храма, но те вообще не выходили за невысокую ограду. «У тебя очень редкая специальность, внучок». «А у торговцев на носу турнир», – загадочно произнес старик, а потом строго добавил. «Главное – обеспечь безопасность Дины, на нее теперь точно начнут охоту». В мыслях паренька тут же проявился подслушанный разговор, назвавшегося чтецом эмоций незнакомца, который следил в школе за Ваурдом. «А ведь Лысый что-то там говорил по поводу своего пребывания в центре столицы во время турнира. Неужели не врал?» Записка для Сингей, переданная через охранников, сразу попала в руки второго помощника ректора, поскольку на входе дешурила смена из недавно набранных стражников Шоак решил пересмотреть планы относительно девушки, удовлетворившись ее объяснениями по поводу случившегося, хотя и понимал, что всей правды ученица, скорее всего, не скажет. Версия блондинки звучала так. Под дверью своей комнаты она нашла послание, в котором предполагалась срочная работенка для полутора десятков начинающих магов. Все подробности обещали объяснить на месте. Требовалось просто вместе с командой прийти в ресторан «Серая утка». Поскольку не представившийся заказчик обещал хорошую плату, Сенга привела своих к указанному месту. На встречу с клиентом пошла сама, оставив ребят в магазине напротив – Однако тот не явился, а вместо заказа ученики нарвались на потасовку. Шоак во время утреннего разговора еще спросил. «И часто клиенты не приходят?» «Два из десяти вызовов по запискам оказываются ложными. Но это издержки, которые бывают в любом деле». Учитывая важность произошедшего, у второго помощника возникали мысли использовать специальные заклинания для откровенного разговора но процедура требовала согласия волшебника, с чем могли возникнуть проблемы. Шуак снова перечитал записку. «Имеется срочный заказ, очень выгодный. Приходи в приют мага. Чем быстрее придешь, тем выше будет оплата. Жду на первом этаже». Послание без подписи было составлено на дорогой бумаге, которую обычно использовали действительно богатые люди. И чиновнику стало любопытно, кто бы это мог быть. Прежде чем передать письмо адресату, он послал в ресторан при гостинице своего человека, а сам направился в целительскую. «Как наша пациентка?» – спросил он дежурного лекаря. «Провел полное обследование ничего серьезного. Шишку и ту ей убрал. Можно отпускать, а то дома активно выказывает недовольство». «Так и сделай», – разрешил Шуак. Он дождался пациентку на выходе. «Как самочувствие?» «Спасибо, хорошо». Хочется выматься и поесть. Я вам еще нужна? Конечно, кивнул помощник ректора. Такие люди — гордость школы. Нынче только о тебе и говорят. Смотри, не зазнайся. Во всех газетах о твоих вчерашних подвигах написали. В глазах школьницы вспыхнули огоньки радости. Она обожала быть на виду. Хоть в этом плане ее надежды на вчерашние события оправдались. Я думаю, на моем месте так поступил бы каждый ученик. Заскромничала Синга, при этом даже не упомянув, что в схватке участвовало еще 15 человек. «Наверное», — не стал спорить помощник ректора, «но далеко не каждому удается оказаться в нужное время в нужном месте. Будь осторожнее с незнакомыми заказчиками Синга. В следующий раз может не повести «Спасибо за науку, я могу идти». «Вступай, только не забудь зайти сегодня к начальнику охраны». Он тоже хотел с тобой переговорить. «Почему-то мне кажется, что заказчика ты прекрасно знала. А вот чего добивался он? Действительно спасти второкурсников или отправить к падшему саму блондинку?» — думал Шоак, провожая взглядом соблазнительную фигурку. Девушка ощущала, что ее кушают глазами, поэтому двигалась не спеша, пока не свернула на центральную аллею. Затем резко ускорила шаг. И вот он, ее час славы синга привет вы молодцы такое дело провернули жаль меня там не было ты где пропадала уже думали опять отправилась бандитов ловить но ты подруга даешь всегда думала подобные фразы сыпались со всех сторон стоило приблизиться к столовой синга собиралась к себе но ее уговорили сначала пообедать Сопровождаемая восхищенными и завистливыми взглядами, героиня дня заняла столик, а рядом расположились лучшие ученики школы. Почти полчаса продолжали охи и ахи, вплоть до окончания обеденного перерыва. Потом школьники поспешили на занятия, а звезда, наконец, смогла отправиться к жилому блоку. Распахнув незапертую дверь, она увидела на полу записку. «Кто бы это мог быть?» Никакого намека на подпись. «Хотя бы вымышленное имя написал». «И стоит ли к нему идти?» – задумалась блондинка, прочитав приглашение. Синга положила листок бумаги на стол, а сама начала спешно раздеваться. Очень хотелось вымыться. Лохань воды она нагрела с помощью магии. ну а женство девушка погрузилась в теплую воду. Однако мысли о послании не дали расслабиться. «А вдруг это проверка? Я же говорила господину Шуагу, что отправилась к клиенту, не зная его имени». «Если сейчас не придут, точно решит, что соврала ему. Падше, их всех забери, придется вылезать из воды и переться к приюту мага». Одно успокаивает, это не так далеко. Она надела форменное платье, собираясь после встречи все же почтить своим посещением пару уроков, спасавшую от жары куртку и покинула комнату. В обеденном зале гостиницы «Приют мага» находилось менее десятка посетителей и ни один из них не поспешил к вошедшей даже после того, как Синга заняла столик. «Так и знала, что меня проверяют». «Ладно, посижу пять минут и в школу», — решила она. Однако подошедший к столику официант, вместо того, чтобы принять заказ, передал ей листок бумаги. Такой же, как был в комнате, только с другим текстом. «Молодец, что пришла. Сейчас к выходу подъедет карета. Как только остановится, выходи и садись». «Долго ждать не буду». «Госпожа чего-нибудь желает?» поинтересовался разносчик блюд. «Спасибо позже», — на автомате пробормотала Синга, удивленная новой запиской. Имея на время подумать, вряд ли бы стала выполнять приказ. Увидев в окно карету, девушка устремилась к выходу. Боковым зрением она заметила, как кто-то из посетителей также встал из-за стола, но тут же споткнулся и упал. В карете ее уже ждали, — Улыбчивый круглорицый пассажир с аккуратной бородкой излучал радушие. «Добрый день, красавица!» – поздоровался он под сок от капыт лошадей. «Рад, что ты согласилась навстречу». «Вы хотите предложить работу?» «Мой хозяин. Сейчас мы направляемся к нему», – уточнил попутчик. «Столь уважаемый господин не любит, когда к его делам проявляют внимание посторонние». «А я тут причем?» Синга опасливо отодвинулась от собеседника и на всякий случай создала легкий щит, хотя на столь близком расстоянии его эффективность была ничтожна. «К тебе никаких претензий, девонька?» Мужчина улыбнулся еще шире, демонстрируя полное расположение. «Хозяин гостей никогда не обижает. Проблема в том, что за такой красавицей могут следить ревнивые ухажеры. А они в данной ситуации нам ни к чему». Поэтому будь готова покинуть карету сразу за поворотом. Тебе покажут, куда идти дальше». Ученица все больше тревожилась, но обратного пути не было. Когда лошади замедлили ход, она выскочила из кареты. Мужчина, который помог не упасть, потянул за собой. Этот не улыбался, однако опасений вызывал гораздо меньше. Они свернули в проулок, затем соседний прошли через подворотню, где троих типов, пытавшихся преградить путь, Проводник отбросил в сторону лёгким движением одной руки. «Не ниже шестого ранга», — отметила про себя Синга. «Вот это подход к делу. Они ещё и сильного мага привлекли. Кому же меня ведут?» «Нам в ту карету», — указал волшебник после очередного поворота. «Опять?» — возмутилась девушка. «Ничего не поделаешь, меры предосторожности». Во втором экипаже окна оказались плотно зашторены. Стоило пассажирам оказаться внутри, и карета двинулась с места, чтобы через десять минут остановиться. Волшебник помог Синге выбраться и провел в одноэтажный домик, стоявший в десяти шагах от дороги. В дальнюю комнату здания она вошла одна. Комнатка была небольшой, но довольно уютной. Из мебели там оказались только два кресла и низкий столик, состоявшим на нем кувшином и двумя бокалами. «И что дальше? С кем встреча? Где заказчик?» Девица не решилась снять куртку. Она села в кресло и стала ждать, пытаясь предугадать дальнейшие события. «Может, меня таким образом похитили? Вот будет обидно. Я же им еще и помогала. Через окно, что ли, сбежать? А вдруг поймают? Нет, подожду пока немного. Должен же кто-нибудь объяснить, зачем меня сюда притащили». «Рад тебя видеть», — в комнату без стука вошел жгучий брюнет лет 40 «Не вставай». Жестом он остановил, собиравшуюся подняться с кресла дамочку. Сам сел рядом. «Вино будешь?» «Давайте сначала одели, а я выпью». Транк, а это был именно он, наполнил один бокал и тут же опорожнил его в три глотка. «Значит, одели. Хорошо». Мужчина положил два золотых на стол. «Это за то, что не мешкая пришла сюда и без лишних слов выполнила все указания моих людей». «Благодарю?» Она придвинула деньги к себе, но прятать их не стала. Что касается заказа. Наниматель надолго задержал взгляд, прищуренных глаз, словно пытался выискать нечто утаенное. «Меня интересует все, что происходит в стенах твоей школы, особенно события последних 10 дней. С максимальными подробностями». «Насколько я понимаю, про дрязги между учениками рассказывать не стоит», решила пошутить Сингар. «Ты начни, а там решим», – сухо ответил собеседник. Девушка недолго размышляла над тем, что могло заинтересовать заказчика. «Хорошо, я начну с того, что нам передвинули каникулы, хотя до появления в газетах сообщений о турнире ничто не предвещало такой неприятности. Затем в городе начались нападения на учеников, и в школе сразу увеличили количество уроков по боевому применению магии». Пятикурсница всегда старалась быть в курсе событий в школе, и на этой почве сблизилась с Луаной, которую все остальные считали кладезем новостей. Сегодня во время обеда в столовой луана успела поделиться тем, что узнала за вчерашний вечер и нынешнее утро. синга рассказывая, очень внимательно следила за реакцией мужчины, пытаясь понять, какие темы наиболее интересны этому несомненно важному человеку. Блондинка отметила, что он с особым вниманием слушал о неудавшемся похищении третьекурсницы, пробравшимися на территорию школы чужаками, об исчезновении Нила, который вскоре объявился снова. Транк действительно слушал внимательно. Синга сообщила многое из того, о чем информатор при их последней встрече не говорил». И что особенно поразило главу клана Пингов, почти все странные происшествия так или иначе касались Нила, ученика третьего курса, который умудрился перейти дорогу самому Трангу и до сих пор оставался в живых. «Говоришь, он опять исчез?» «Да, это произошло как раз накануне нападения на его учителя». Поговаривают, погибло несколько охранников, новый преподаватель воздушной магии и трое чужаков. «Что значит «новый»? Не успел ни одного урока провести, как его отправили к падшему?» «Да нет, он успел поработать у нас полгода». «Получается, у вас за декаду двоих учителей прихлопнули?» «И одного ученика», — напомнила Прагитана, дамочка. «Может, и Нила где-нибудь в школе прикопали, поэтому и найти никто не может», — выказал предположение Транк. «Нет, он точно жив». «Ты так уверена? Видела его?» «Нет, просто этот парень слишком везучий. Мне иногда кажется, его сам вознесшийся оберегает». «Забавная характеристика. С чего вдруг?» «А вы сами посудите». Синга сообразила, что Нил всерьез заинтересовал нанимателя и решила выложить все, что знала. За три декады он умудрился избить отпрыска гордов двух амбалов, пытавшихся за него отомстить. Лично перегрыз горло чужаку, похитившему его подругу Синга. Победил в магическом поединке лучшего бойца школы. Транк не перебивал рассказчицу, пока Таня закончила историю о синеглазом пареньке. Он получил многие нужные ответы, в том числе и о своем информаторе, которого теперь даже не накажешь за плохую работу. «Раз этот Нил такой проворный, может, это он прошлой ночью бандитов в городе разогнал?» «Нет», — решительно замотала головой ученица, — «его там не было». «Откуда знаешь?» «Я была среди тех, на кого напали». «Даже так?» Про Витранга резко подскочили вверх, и девушка смогла рассмотреть цвет его глаз. «Чувствую, ты сегодня хорошо заработаешь, поскольку я предпочитаю узнавать информацию из первых рук». Этому состоятельному незнакомцу она рассказала гораздо больше, чем Шуагу, промолчав только об истинной причине, по которой сама оказалась рядом с местом нападения на второкурсников. Зато сообщила о волшебнике, применившем огненную спираль, и о его противнике, развеявшем это заклинание. «Мне показалось, что и первый, и второй оказались там не случайно», высказала свои предположения Синга. «Скорее всего, ты права. Можешь описать их?» «К сожалению, нет. Было темно», она хотела добавить, и страшно, но сдержалась. «Интересные типы разгуливают по ночам в Лардеграде». «А потом той же ночью на меня напали прямо в моей комнате», — продолжила ученица, стараясь еще больше подогреть интерес собеседника. «В школе?» «Да». Ворвались, оглушили, пытались куда-то унести. Очнулась в целительской. Оказывается, охрана нашла меня, спящей прямо под дождем. «И ты не разглядела нападавших?» Заранее зная ответ, все же спросил мужчина. «Нет, все произошло слишком быстро. Я бы и сама была не прочь запомнить бандитов в лицо. Руки чешутся добраться до них». «А ты неробкого десятка», — усмехнулся мужчина. «Слабым не место среди волшебников». Транкотт считал еще восемь монет золотом и положил на столик. «Приятно было познакомиться, Синга», — сказал он, хотя своего имени так и не назвал. «Вижу, что в школе у вас происходит нечто непонятное». «Не возражаешь как-нибудь еще пообщаться со мной?» «С большим удовольствием», — радостно глядя на монетки, ответила девушка. «Вот и договорились. Ты изредка наведывайся вечерком в приют мага посетить за чашкой чая. Если вдруг подкатит человек со словами «Ты не против, если я присяду за соседний столик», значит, он от меня». «А можно вас тоже попросить?» «Смотря о чем?» «Если можно, не присылайте, пожалуйста, того улыбчивого мужичка с бородкой. Он чересчур приметный». «Хорошо», — не слишком приветливо согласился мужчина. Похоже, он не любил, когда кто-то другой ставил условия. Хозяин поднялся и направился к двери. В шаге от нее остановился и кинул на прощение. «Тебя проводят». Весь обратный путь Синга проделала в карете, которая остановилась примерно в сотни метров от школьных ворот. Никогда бы не подумала, что можно так легко заработать сразу 10 монет золотом. И опять в связи все с тем же синеглазым третикурсником. Вот же человек. Всем он зачем-то нужен. Причем сегодняшнему типу явно не для душевного разговора. При проходе через ворота Сингу остановил стражник. «Прошу прощения, вас велено проводить к начальнику охраны».